Глава 9. Место действия – звездная система HD 60901, созвездие Тельца. Национальное название Ладога – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом и флотом Южных сил вторжения. Точка пространства – 89 миллионов километров от планеты Санкт-Петербург-3. Борт лейплинкора Москва. Дата – 18 июля 2215 года. «Почему мне несколько раз пришлось приказывать вам сложить оружие?» — строго спросил я, обращаясь к перепуганному капитану-командору. Мой голос эхом разнесся по командному отсеку Москвы, нарушая тишину, воцарившуюся после недавней схватки. или я должен уговаривать вас, чтобы вы остались в живых? Неужели вы не понимаете всю серьезность ситуации?» Я быстрым уверенным шагом вошел на заваленный окровавленными телами капитанский мостик Москвы. Металлический пол был скользким от крови, а воздух пропитался тяжелым запахом смерти и пороха. По обе стороны от меня, двумя колоннами, шли вооруженные до зубов космопихи моей дивизии. Их броня сверкала в тусклом аварийном освещении, а тяжелые ботинки гулко ступали по палубе. «Да-да, я снова командующий» теперь уже ново сформированные 1-й ударной дивизией Северного космофлота. Какая ирония судьбы. Еще недавно я был во главе тридцать й резервной, благосклонно предложенной мне первым министром и также легко отобранной. Что ж, надеюсь, в этот раз пробуду у руля несколько дольше. На всем пути следования по коридорам и палубам Лейплинкора мы разоружали штурмовиков-черноморцев, чтобы этим бравым ребятам не вздумалось открыть огонь несмотря на прямой приказ своего командующего при встрече не сопротивляться. Я видел в их глазах недоумение, страх и затаенную ярость, но они не смели ослушаться, понимая, что в одно мгновение могут быть перебиты все до одного. Капитан Винсент Моро действительно отдал своим подчиненным такой приказ, когда увидел на голографической карте соотношение своих сил и сил неожиданно появившегося в секторе пространства противника. моих крейсеров и линкоров отмеченных бело-синим тактическим цветом, окружили два жалких десятка вымпелов из десятой линейной дивизии Красовского, готовые в любой момент атаковать и растерзать их в клочья. Шансов на победу в такой ситуации у черноморцев практически не было. И Моро, наблюдавший эту безрадостную картину на экране своего портативного голопланшета, если честно, не понимал, почему этот неизвестный ему командующий в первую же минуту не переказал своим канонирам открыть огонь, ведь застывшие сейчас друг напротив друга корабли являлись в этой гражданской войне непримиримыми врагами. Тем не менее, капитан-коммодор не сразу принял решение о капитуляции и еще долго не отвечал на ультиматум, чем сильно меня разозлил. Моро лихорадочно размышлял, понимая, что сейчас на кону стоит его честь, репутация, вся его карьера и сама жизнь. Сдаться — и навсегда опозорить свое имя в глазах соратников. Или драться до последнего вздоха, заведомо обрекая себя и своих людей на гибель, но сохраняя достоинство. выбору не был для капитана мучителен. «К бесам галактики и все эти моральные метания!» В сердцах выругался про себя Винсент. Криво усмехнувшись злодейке судьбе, которая зачастую его, кстати, в этой жизни спасала, капитан Моро отдал распоряжение своим командирам кораблей деактивировать боевой режим и погасить защитные экраны. Черноморцы нехотя, но все же выполнили приказ командующего и сейчас с опаской и недоверием наблюдали за тем, как корабли противника подходят к их построению вплотную. Параллельно этому с белосиних крейсеров начали вылетать десантные модули. Все они пристыковывались к Москве, и через короткое время флагманский линкор Демида Зубова был заполнен до отказа моими морпехами, под командованием сурового и немногословного Кузьми Кузьмича Дорохова. «Не слышу вашего ответа, друг мой». Я, сделав серьезное лицо, удивленно посмотрел на растерявшегося капитана-командора маро Мой голос был спокоен, но в нем явно чувствовалась скрытая угроза. Винцент заметно напрягся, обводя глазами мой внушительный эскорт из вооруженных до зубов космопехов. Я просто долго решал, «Драться с вами или нет, господин контр-адмирал?» Не моргнув глазом, соврал Винс, для вида гордо скрестив руки на груди, а на самом деле прячу их, чтобы никто не видел, что пальцы у него при этом предательски дрожат. Капитан тщетно старался сохранить невозмутимость перед лицом превосходящего противника, но нотки в голосе и бегающие глаза выдавали его с головой. Я еще раз смирил капитана командора тяжелым, пронзительным взглядом, от которого, оказалось нельзя было ничего утаить. Да, Моро действительно боялся. Боялся так сильно, что даже его показная бравада не могла этого скрыть. Но кто бы осудил его за это? В конце концов, страх — естественное чувство для всякого живого существа, даже если оно носит погоны командора ВКС Империи. В этот момент мне даже стало немного неловко за свой грозный вид. Поэтому я вдруг улыбнулся, и произнес уже более дружелюбным, почти отеческим тоном. «Вы очень долго решали, молодой человек, но я рад, что по итогу вы сделали правильный выбор. Поверьте, противостояние с нами не принесло бы вам ничего, кроме смерти». Винсент Моро, не ожидавший такого поворота, растерянно заморгал. Маска сурового командира на мгновение слетела с его лица. Он явно не знал, как реагировать на эти слова. Тем не менее, продолжая строить из себя крутого, Винсент, сделанным безразличием, цокнул языком и небрежно обронил. Не знаю, может, все-таки надо было помериться с вами силами. Шансы на победу у меня имелись приличные. Моя тактика маневренного боя известна всей галактике. Уверен, вам бы пришлось изрядно попотеть, господин контр -адмирал. Я видел, что капитан снова играет роль несгибаемого вояки, но не стал его разубеждать. В конце концов, Морой имел право сохранить остатки гордости. Вместо этого я рассмеялся искренним смехом и подошел к нему почти вплотную, положив тяжелую руку на плечо. «Если только шансы умереть, то да, приличные», произнес я, глядя Винсенту прямо в глаза. «Так что радуйтесь, что все закончилось именно так. Вы спасли множество жизней сегодня». «Я все-таки решил поверить вашим обещаниям, что вы отпустите меня и моих людей, если контр-адмиралу Зубову не причинят вреда, — напомнил мне хитрюга Моро, внимательно следивший за моей реакцией. В его голосе слышались одновременно недоверие и слабая надежда. И вот не знаю, правильно я сделал выбор или нет. Я ничего не ответил на это высказывание, оставив бедолагу-капитана тем самым в замешательстве, и в это время склонился над стоящим на одном колене Демидом. Было видно, как тот сильно ослаб от большой потери крови, но все еще был в сознании и старался держаться. «Маро!» — обратился Зубов к капитану-командору с но твердым голосом. Каждое слово давалось ему с трудом, но он упрямо продолжал. «Сделай одолжение, доведи дело до конца и вонзи свою чертову саблю мне в сердце, потому как я не хочу быть пленником этого человека». С этими словами Дмитрий Александрович мутным взглядом кивнул в мою сторону и тут же отвернулся, словно не желая смотреть в глаза своему врагу. Гордость не позволяла ему принять поражение, даже находясь на краю гибели. Я видел, как подрагивают его плечи от боли и ярости, как сжимаются в бессильном гневе кулаки. Но в то же время в его голосе звучало и отчаяние человека, потерявшего последнюю надежду. капитан Моро нервно сглотнул Не знаю, как реагировать на эту неожиданную просьбу. На его лице отразилась целая гамма эмоций. «Простите, бывший диктатор-регент, но даже если бы я и хотел это сделать, то, пожалуй, уже поздно», — невесело пошутил Винсент, опасливо поглядывая в мою сторону. В его голосе слышалась горькая ирония человека, попавшего в ловушку обстоятельств. «К сожалению, я сейчас в таком же положении, как и вы. И, как я понимаю...» «Этот контр-адмирал-северян не собирается выполнять свое обещание. В итоге теперь я тоже пленник». Я медленно повернулся к капитану-командору, смерив его долгим, пронизывающим взглядом. В моем голосе зазвучали стальные нотки, не возражений. «Я всегда держу свое слово. Вы и ваши черноморцы свободны и можете отправляться куда угодно. Последние слова я вам прощаю, так как вы меня не знаете» и поэтому думаю, что произнесли их, не имея намерения меня оскорбить. Лицо Моро вытянулось от изумления. Он явно не ожидал услышать ничего подобного, уже приготовившись к худшему. Недоверие в его глазах постепенно сменялось робкой надеждой. «Я просто уже не ждал от вас такого благородного поступка, сэр», начал было оправдываться Моро, все еще не веря, что получил свободу. Его голос дрожал от волнения и облегчения думал, что вы, но я тут же остановил его жестом руки, не желая слушать никаких объяснений. Сейчас было не время для пустых разговоров. «Вы можете идти, капитан-командор», — твердо произнес я, давая отмашку своим штурмовикам, чтобы те не препятствовали Моро и его космопехам покинуть полубы Москвы. «И проследите, чтобы никто из ваших подчиненных не нарушил режим оперемирия, иначе наш договор я буду считать недействительным» и перебью вас всех до одного к чертям собачьим. Уводите своих архаровцев с саленкора». В моем голосе звучала угроза, давая понять, что я не шучу. Малейшее неповиновение или попытка обмана, и пощады не будет никому. Это был не просто ультиматум, а закон, который я устанавливал на Москве с этой минуты. Капитан Мороз вздохнул, на мгновение представив страшные последствия ослушания. «Спасибо, господин командующий. Через десять минут ни одного моего солдата не останется на корабле. Даю вам слово». С этими словами Моро развернулся и начал громко раздавать приказы своим офицерам. Те, не ни секунды, бросились исполнять распоряжение командира. Вскоре по всему линкору загрохотали бегущие ноги, зазвучали отрывистые команды и лязг снаряжения. Штурмовые отряды черноморцев организованно отступали к десантным модулям, спеша убраться во свояси пока этот странный адмирал не передумал. Винсент Моро, убедившись, что его приказы выполнены в точности, уже собирался покинуть мостик вслед за своими людьми, но на пороге вдруг обернулся. В его глазах я увидел странную смесь недоумения, признательности и любопытства. — Не знаю, почему вы отпустили меня, сэр. Медленно произнес капитан, словно все еще не веря в реальность происходящего. «Я бы в подобном случае снес бы вам голову, даже не сомневайтесь. Тем не менее, я обязательно запомню этот благородный жест и когда-нибудь отплачу вам за него сполна». Я невольно усмехнулся про себя, услышав эти слова. «Вы ничем мне не обязаны, капитан!» Устало махнул рукой, давая понять, что не нуждаюсь в благодарности. Просто несколькими минутами ранее, в переговорах с вами, я дал слово, и поэтому отпускаю вас. Прощайте. Винсент Моро какое-то время молча смотрел на меня, словно пытаясь разгадать истинные мотивы моего поступка. Но так ничего и не придумав, он лишь кивнул в знак прощения и перевел взгляд на продолжающего стоять на коленях Зубова. «Контр-адмирал, было приятно с вами пообщаться», — с нотками сарказма произнес капитан. «Может, как-нибудь еще встретимся и вспомним былые времена?» Демет, услышав эти слова, презрительно фыркнул и с трудом повернул голову в сторону Моро. Даже сейчас, находясь на грани обморока, он не мог удержаться от язвительного комментария. «Проваливай уже, Моро!» — прохрипел Зубов, махнув рукой в сторону выхода. «Болтаешь и болтаешь без умолку За последние два часа ты мне уже надоел до чертиков». Капитан-командор, ничуть не обидевшись на грубость собеседника, лишь широко ухмыльнулся в ответ. Махнув нам на прощание рукой, Винсент Моро бодрым шагом направился к дверям, наслистывая какую-то веселую, одному ему известную мелодию. Когда звуки его шагов затихли вдали, я вновь посмотрел на Зубова, который уже или держался, чтобы не потерять сознание. Кровь продолжала сочиться из его пробитых доспехов, стекая и образуя на полу темную лужу. «Ну и как вы со мной собираетесь поступить, мой невероятно благородный враг?» И хидно процедил демид сквозь тиснутые от боли зубы. «Тоже отпустить?» «Ну уж нет», — медленно покачала головой, слегка улыбнувшись. «Сначала вылечить, а уже потом отпустить».